14. Октябрь шел к концу. У принца иссякли деньги, и войско его страдало от голода. Солдаты роптали, он подвигался по направлению к Франции и старался вступить в бой с герцогом, но тот уклонялся. Выступив из Кенуа-Ле-Конт, по пути в Камбрези он встретил здесь отряд из десяти немецких батальонов, восьми испанских и трех эскадронов легкой конницы, под командой донно руфели генрицис сына герцога альбы завязался бой и дон руфли среди схватки воскликнул по испански бей бей без пощады да здравствует папа оказавшись в это мгновение против отряда стрелков где леншпигель был взводным он бросился со своими людьми на них тогда олленшпигель сказал своему начальнику отсеку этому палачу язык отсеки ответил тот и уленшпигель меткой пулей раздробил челюсть и разорвал язык у донор руфели сына герцога затем он выбил из седла сына маркиза дальмарес батальоны и эскадроны потерпели поражение после этой победы уленшпигельс искал в лагерь своего друга ламы но не нашел его ах говорил он скрылся друг мой ламы мой толстый друг. Видно, полный воинской отваги, он забыл о тяжести своего брюха и вздумал преследовать бегущих испанцев. И, конечно, запыхавшись, он упал, как мешок на дороге. Они его схватили и увели с собой в надежде на выкуп. Выкуп христианского сала. Друг мой лама, где ты застрял? Где ты, милый толстячок? Иолен Шпигель искал его повсюду, но нигде не мог найти и был очень огорчен.